Некоторые торговцы поднимали вверх стебельки риса, что указывало на то, что в корзинах лежали товары для продажи. Кукольники зажгли факелы, и топот танцующих марионеток конкурировал с плещущими пальцами артистов театра теней. Длинные закрытые повозки заполняли посыпанный гравием центр площадки. Весёлые фонарики качались на шестах, и лица вокруг были спокойными и беззаботными. «Они не знают об опасности?» – спросил Уолтер. Чанг-Ву не ответил. Он склонил на бок тощую шею и весьма внимательно рассматривал дома, мимо которых они проезжали. Уолтеру показалось, что он считает. «Боги-хранители домашнего очага на нашей стороне», – наконец сказал Чанг-Ву. «Когда я уезжал, этих знаков было поровну. Сейчас пять к одному» мы не опоздали. Олтер ничего не понял и поэтому промолчал. Посланник торжественно показал на дверь большого дома. "Пусть мой уважаемый спутник посмотрит повнимательнее", сказал он. "Что видят его глаза?" У двери торчит кинжал, ответил Олтер, глядя в дверь. "Это значит, что владелец дома желает, чтобы война продолжалась". Теперь взгляните на соседний дом. Что вы видите? В двери прибита ветка. Мне кажется, это ива. Правильно, это значит, что владелец жаждет мира. Я считал по дороге, и получилось, что на один кинжал приходится пять веток. Дорогой лорд с Запада, город хочет мира. Но может ли общественное мнение перевесить стремление таких, как Сун Юнг? Наша задача и состоит в том, чтобы глаз народа достиг ушей тех, кто ведает судьбами моей несчастной страны. Мой юный друг, у меня заметно поднялось настроение. Может, удастся их убедить, что победить стоглазого дракона невозможно. Отца Теодора остановил бродячий торговец и показал ему коробку с засахаренными фруктами, а потом еще подул в рожок, чтобы привлечь их внимание. Стражник оттеснил его в сторону. Мы так верим в пословицы, что даже иногда сноваем на них государственные решения. Существует одна очень длинная поговорка, которую часто повторяла партия мира перед душами его императорской щедрости. Трон династии Сун пойдёт после вторжения Стоглазового дракона. Мать императора сразу выступила за заключение мира, услышав, что вашего баяна называют Стоглазом. Я чум глупокорный слуга нашего юного императора будущего великолепия, не очень-то в это верю, но я целиком за то, чтобы извлечь пользу из древних предсказаний. Может быть, теперь нам удастся убедить их. Они увидели отряд солдат, пересекавших длинную рыночную площадь, и остановились посмотреть над головой их командира, который позвякивал на ходу железными украшениями держали трёхъярусный зонтик. Солдаты спереди и сзади прикрывались щитами с нарисованными головами демонов, плюющих огнём. Последним шагал Герольд. Он бил по ярко разрисованному барабану и громким голосом перечислял великие подвиги, которые совершит этот храбрый отряд. Ултер подумал об их незавидной участи, когда на них нападут конники баяна. Наверное, такие же мысли пришли в голову Чан Гву, потому что он вздохнул и сказал: "Народ, привыкший хорошо жить, не может сражаться так же хорошо".